Георгий. Аня во время очередной ссоры выкрикнула, что Георгий бесчувственный. Он подумал, что жена, наверное, права. На большие чувства он не был способен уж точно. Аню Георгий не любил той любовью, которую она от него ждала и которую испытывала к своему однокласснику-любовнику. Конечно, Георгий о нём знал. И знал, куда и к кому едет жена при первой возможности. Нет, одно время она старалась, пыталась сосредоточиться на семье, детях, но у неё не получилось. Мог ли Георгий её винить? Нет. потому что сам никогда не испытывал подобного, ни разу. Он ходил к психологу и спрашивал, нормально ли любить настолько сильно, что ничто, ни дети, ни семья не может перевесить это чувство. Психолог долго что-то объясняла, но так и не ответила на вопрос. И никто бы не ответил. Аня Георгий тоже не любил. Он её просто выбрал. Ему казалось, что девушка, так отчаянно стремившаяся уехать из Иваново в Москву, удержаться в столице ни за что, ни при каких обстоятельствах не захочет возвращаться. Аня показалась Георгию достаточно амбициозной для смены жизни, конечно же. Он искренне считал, что она будет радоваться новым возможностям, кухонным гаджетам, возможности покупать любые продукты, одежду, всё, что не пожелает. Да, он верил, что став матерью, Аня поймёт: семья и есть её карьера. Начнёт активно заниматься детьми, погрузившись в методики раннего развития, бассейн и секции и прочее. Найдёт себе подруг по интересам. Станет такой современной мамой, которая занимается домом, детьми, имеет хобби, неважно какое: рисует картины по номерам, печёт торт или печенье для всей группы детского сада. возглавляет родительский комитет в школе. Но Георгий ошибся. Или слишком многого ждал от жены. Материнство, точнее, радости, связанных с ним, она не видела, даже видеть не хотела. Это была классическая послеродовая депрессия, как объяснила врач, которую Георгий пригласил на консультацию. Но Аня не желала пить таблетки, не хотела ни с кем разговаривать. отказывалась от помощи специалистов. Георгий не знал, что еще может сделать. Конечно, его беспокоило состояние здоровья жены. Но куда больше он волновался за сына. Антон был не из живчиков, как говорили раньше. Мол, этот выживет при любых обстоятельствах. Антон был не то что не живчик, не жилец, Спасибо врачам, вытащили его, выходили. Но заботы ему требовалось не просто каждый час, но каждую минуту, секунду. Кормить по часам, лекарства, прогулки, всё по часам. Аня на это оказалась неспособна. Однажды Георгий пришёл с работы пораньше, и у него чуть сердце не остановилось. На лестничной клетке стояла соседка. Она звонила и звонила в дверь. Из их квартиры доносился истошный младенческий плач. Что случилось? спросил Георгий, пытаясь сдержать себя в руках. Ой, хорошо, что вы вернулись. Мальчик ваш плачет уже давно. Я вот звоню, звоню, а супруга ваша дверь не открывает. Не дай бог, что случилось? Я уж собиралась милицию вызывать, объяснила соседка. Да, спасибо за беспокойство, кивнул Георгий. Дверь он открыл не с первой попытки. Руки тряслись. Кинулся в детскую, где заливался плачем маленький Антон. Он покраснел, весь трясясь. Георгий взялся и на руки и начал успокаивать. Искал бутылочку с водой со смесью, гадая, чего он хочет: пить, есть. Под рукой ощутил тяжёлый от мочи памперс. Паня. Паня, ты где? Георгий зашёл в спальню, нужны там не было. Она, скрючившись, поджав колени к животу, обняв себя руками, лежала на диванчике в комнате, считавшейся рабочим кабинетом. "Аня, почему Антон плачет? Ты его кормила? Что происходит? Почему ты лежишь здесь? Ты меня вообще слышишь?" Георгий из последних сил старался говорить спокойно, хотя хотелось кричать не меньше, чем Антону. "Где бутылочка?" — Соседка говорит, Антон давно плачет. Аня не отвечала. Георгий видел, что она не спит, просто лежит, уставившись в стену. Тогда он сорвался, хотя не должен был. Обязан был вспомнить и эту позу, и этот застывший взгляд. Сколько раз он точно так же лежал на кровати в детском доме после смерти родителей. Сколько раз обнимал себя. — Сколько раз он точно так же лежал на кровати, чтобы хоть как-то успокоиться. Но в тот момент он думал не об этом, и не о бане. Хотел лишь одного успокоить сына. Тот, оказавшись на руках, уже не кричал, но всё ещё всхлипывал. Тогда Георгий закричал, что Аня не мать, раз так себя ведёт, что ей наплевать на собственного ребёнка. Раз она довела малыша до такого состояния, Неужели в ней нет хоть какого материнского инстинкта? Выходит, нет, спокойно ответила Аня. Зря я на тебя женился, ты эгоистка. Тебе нельзя было рожать ребёнка, закричал Георгий. Значит, зря. И да, нельзя, опять согласилась Аня, не делая ни малейшей попытки встать и успокоить Антона. который от крика отца опять начал плакать. Встань немедленно, возьми себя в руки. Даже животные сначала думают о детёнышах, а потом о себе. Ты хуже животного, заорял Георгий. Значит, хуже. ответила Аня, не повернувшись от стены. Георгий не знал, как реагировать. Его колотило от гнева. Он пошёл на кухню, всё ещё пытаясь успокоить Антона. Кое-как разбавил смесь, покормил сына, поменял ему памперс, долго искал, не пойми куда завалившуюся соску. Мог думать только о соске, которую непременно нужно найти. Наконец нашёл, под матрасом детской кроватки. Помнил, что бегал обдать её кипятком. Помнил, как ставил чайник, ждал, когда закипит, и нёсся с этой соской назад в детскую. Когда Антон успокоился и уснул, Георгий хотел вернуться к жене, поговорить, но так и не нашёл в себе сил. Оснул в детской на диванчике. На следующий день позвонил и вызвал на помощь ещё. Ещё раз услышать истошный плач сына, на который прибежала соседка, он бы врагу не пожелал. Испугавшись, что Антон так трясётся, так долго не может успокоиться, Георгий нанял частного врача с прекрасными рекомендациями. Да, для собственного успокоения. Хотел знать, что пока он на работе, с его сыном ничего не случится, и даже если жена будет лежать, уткнувшись в стенку, а малыши позаботятся, соблюдая все рекомендации врача. Тёща, которую Георгий до этого видел всего один раз на свадьбе, Без конца что-то пекла, жарила, парила, внука кормила только домашней едой, никаких банок. Перетирала, смешивала, радовалась, когда Георгий купил блендер, пароварку, маленький, буквально на чашку миксер. Ой, так это ж ничего не надо делать, удивлялась восторженно тёща. Оно само так крутит, что в пыль перетирает. Я ж могу теперь Антоше мяско подмешивать в кашу. Посоветуйтесь с врачом, говорил строго Георгий. Так я ж уже, у меня всё расписано: питание, завтраки, обеды, полдники, ужины. Как же я без доктора? восклицала тёща и показывала тетрадку, где врач расписала график кормления на каждый день недели. Наверное, этого он ждал от Ани. благодарности и заботы, но тёща не передала этих качеств своей дочери, не научила. Она будто чувствовала, чем и его Георгия порадовать. Пекла вкуснейшие пирожки с капустой и яйцом, которые он так любил. Обычно дети любят с яблоками, а он такие, с капустой, яйцом и зелёным луком. Она же делала ему на завтрак запеканки, не сырники. а именно запеканки или омлет не на сковороде, а в духовке, как в детском саду. Георгий помнил детский сад, в который ходил, когда был обычным ребёнком, не детдомовским. И в детском саду ему нравились запеканки со сгущёнкой и кубик омлета, пышный, с поджаристой корочкой сверху. Не омлет, а кусок торта. Аня понемногу начала приходить в себя. За слов тёщи играла с Антошей, кормила его, гуляла. Но в какое бы время Георгий не вернулся с работы, а он тогда старался это делать в разное время, чтобы проверить обстановку в доме. С Антоном всегда была бабушка. Тёща как могла оправдывала дочь. Она хорошая, добрая, надо потерпеть. Ничего, всё наладится, твердила она. А я вот курник сделала, положить кусочек И Георгий, съев курник, соглашался, надо потерпеть, наладится. Но не налаживалось. Психолог говорила, что дети, лишенные родительской ласки, эмоционально обделены. Не знают или не позволяют себе сильные чувства. Они или защищаются от них, или убегают. Просто потому, что боятся сделать больно, прежде всего себе. У них нет людей, которые их любят абсолютно, примут любыми. Они боятся предательства, лжи, обмана, поэтому стараются не сближаться с другими людьми. У них нет друзей, только приятели или коллеги. В семье тоже не приняты близость и откровенность. Да, это так. Георгий не мог рассказать Ане, о чём думает, что чувствует, что его беспокоит и тревожит. Она была его женой. но не стал близким человеком и не стремился им стать. Теперь он пожинал плоды своего прошлого. Когда спрашивал у Антона, как дела, тот отвечал: "Хорошо", но ни разу не поговорил откровенно. Георгий знал, что сыну это надо, тот нуждается в разговоре, хочет многое обсудить, но так и не дал ему ни малейшего шанса на хоть какую-то близость, откровенность. Ведь для этого он должен был рассказать сыну, что волнует лично его, о чём болит его душа. Откровенность предполагает взаимный обмен. В одну сторону это не работает. Это так не работает, сказал ему Антон, когда Георгий спросил, как прошла встреча с Юлькой и мамой. Они собирались вместе пообедать в кафе около школы. Что не работает? спросил Георгий. Пап, скажи мне. Объясни, почему всё так произошло? Попросил Антон. Георгий пожал плечами, мол, не знаю. Ты ничего не рассказываешь? Почему я должен? Огрызнулся Антон и ушёл в свою комнату. Да, сын был прав. И оказался мудрее его, взрослого отца. Антон хотя бы пытался сохранить связь с матерью, с сестрой. Георгий не мог и не пытался, откровенно говоря. Тане уж точно. Он не был ей благодарен за то, что она стала его женой, родила прекрасных детей, не уважал её как мать своих детей, потому что она о них не заботилась так, как была обязана. Не потому, что это требовали от неё Георгий, врачи или кто-то ещё. А как мать, которая не может дышать, если плохо её ребёнку. Георгий миллион раз спрашивал себя: разве это правильно не ценить жену, близкого человека? Конечно, нет. Должен был первым пойти навстречу, показать, что дорожит ею. Но ничего в его душе не переворачивалось. Ни какие поступки жены не вызывали в нём нежности или душевного порыва. Аня оставалась для него чужим человеком. Да и Антон с Юлькой по сути тоже. Он не чувствовал какой-то особой с ними связи, которую вроде как должен был ощущать. Пусть не по по прину, но всё же ответственность да, необходимость заботы безусловно, родительский долг вне всяких сомнений. Это не обсуждалось. Но Георгий вынужден был признать ничего большего Или так ему казалось. Он просто не знал, где заканчивается ответственность и начинается любовь. Фильм движет чувство родительского долга или страх за детей? Он хочет, чтобы они были счастливы, потому что это его обязанность, или дело в той самой безусловной любви и связи родителя и ребёнка? Он сделал бы всё ради своих детей. чтобы они жили благополучной жизнью, ни в чём не нуждались. В лепёшку бы разбился ради них. Ради этого работал, зарабатывал деньги. Да, Георгий видел в дочери, которая, как считалось, и по характеру становилась его копией, свои черты. Как видел в Антоне себя. Маленьким Антон больше был похож на мать. Но с возрастом в нём стали проявляться отцовские черты. подбородок, походка, манера складывать руки в кулаки, поджимая большой палец внутрь, сутулость. Но почему Георгий не мог дать детям главного? Душевной близости. Да, он как мужчина должен был защитить, выкормить, дать жизнь потомству любой ценой. А ещё облизывать, обнимать, ласкать, сколько не потребуется. В том же животном мире есть самцы, которые играют не меньшую роль в воспитании потомства, чем самки. Пингвины или волки. Пингвины высиживают яйца, волки охраняют, воспитывают, обучают. А ещё лебеди, те ещё папаши. Образцы показательные. У морских коньков беременным вообще ходит самец. Георгий не знал, что такое любовь. Тем более инстинктивная, внутренняя. Он пытался объяснить это для себя. Например, ему нравились собаки и кошки. Он мог с удовольствием почесать собаку за ухом или погладить кошку, вскочившую на колени, но знал, что это на короткое время. Стоит лишь уйти, никогда о них не вспомнишь. Георгию никогда не хотелось завести домашнего питомца. Дополнительная ответственность, наверное. Помимо человеческих врачей, необходимость в ветеринарных, и это тоже. Когда Юлька просила завести собаку, Георгий сказал, что с ней некому будет гулять. Он не может, мама не любит вставать рано утром, у Антона школа, Юлька ещё слишком маленькая. Когда Антон просил завести кошку, Георгий ответил, что тогда в туалете станет пахнуть кошачьей мочой. Все диваны будут подраны. А на вещах появится кошачья шерсть. Когда Антон упросил отца завести хотя бы аквариум, и тот согласился, всё закончилось плохо. У сына обнаружилась аллергия на корм для рыб. А таквариум пришлось избавиться к облегчению Георгия. Была ли причина в ответственности, как объяснял себе он? Нет, конечно. Всё дело было в прошлом, которое опять вставало перед глазами, преследовало воспоминаниями, не давало уснуть, мучило кошмарами по ночам. Георгий помнил, как начал подкармливать собаку, живущую при детском доме, Жульку. Она была ласковой, всё время облизывалась, виляла хвостом, подставляла пузо, смотрела заискивающе. Но однажды повариха тётя Вера, прикормившая собаку, не появилась на работе. Воспитатели шептались, что Жулька укусила тётю Веру. И теперь та лежит в больнице. Ей будут делать 40 уколов от бешенства в живот. Антон тогда не спал ночами, представляя, как Жулька укусит его, и ему будут делать уколы в живот. 40. Количество и место уколов его потрясли. Жулька бегала за ним, заглядывала в глаза, но он так и не смог её покормить ни разу. Так же было и с котом. Много позже Антон уже родился, ему было года 3. Соседка, та самая, которая не могла слышать плач младенца, уезжала на месяц на дачу. Посадить помидоры, огурцы, картошку, обещала привезти для Антоши домашних куриных яиц. гуся и трёхлитровую банку мёда с пасеки знакомого. А ещё варенья и закруток: огурчики, помидорчики. Умоляла прийти на месяц старого кота Сёму. На дачу ему мол никак нельзя. Почему нельзя, Георгий не помнил, но было сразу несколько веских причин. Кот спокойный, ласковый. Может, возьмёте к себе? Георгий посоветовался с врачом. и та сказала, что никакого вреда для Антоши не будет, только польза. Георгий согласился. Семен действительно спал целыми днями, ходил только в лоток, мебель не драл, ел по графику. Позволял себя погладить, смешно урчал. Соседка вернулась, в знак благодарности навезла банок чуть ли не на год вперед. А буквально через несколько дней Семён вцепился в ногу любимой хозяйки когтями и зубами. Подрал так, что бедная женщина ещё несколько месяцев ходила с перебинтованной ногой. Следы от укусов и царапин никак не заживали. В ветеринарии кота порекомендовали усыпить, на что соседка согласилась. Почему Семён так себя повёл, никто объяснить не мог. Вроде как отомстил за то, что его оставили с незнакомыми людьми, пережил стресс и выместил его на хозяйке. Так бывает и с людьми. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Годами могут быть приветливыми, доброжелательными, и вдруг в один момент подрать душу другого человека так, что проще усыпить отношения, дать ему умереть, чем спасать. Георгий чувствовал, что Аня, его жена, мать его детей, такая же, как домашние животные, любимые, родные, но вдруг впиваются в ногу или в руку, колючие. Так и оказалось. Он неожиданно образовалось 3 свободных дня между командировками, приехал в Иваново навестить жену и сына. И на вокзале увидел, как Аня кидается на шею какого-то забулдыги. Тут её отталкивает, а она пытается ухватить его за руку. Мужик опять отталкивает, но она не сдаётся. Георгий подумал, что это не может быть Аня, наверняка другая женщина. Подошёл ближе. Нет, точно она. Тогда Георгия поразил не факт измены, а решимость Ани. Её взгляд На него жена никогда так не смотрела: со страстью, болью, надеждой, зависимостью. Всё сразу в одном взгляде. Так она смотрела только на своего любовника, плешивого мужичонку с лицом спившегося человека, пивным животом, грязного, неприятного, который её ещё и отталкивал. Георгий не сразу начал проверять Анины расходы. лишь когда ее траты на любовника перешли все границы. Георгия унижала, что он смотрит чеки, выслушивает нелепые объяснения жены, в которые даже она сама не верила, будто он копался в грязном белье. Проще, конечно, не знать лишнего, гнать от себя плохие мысли. Ведь если у подозрений нет доказательств, они остаются лишь подозрениями, и всегда остается шанс сомневаться что эта привность, разыгравшееся воображение, когда есть доказательства отступать некуда, подсознанию, мозгу, сердцу они вынуждены принимать факты. Георгий подозревал, что Аня поддерживает связь с любовником, но лишь когда подсчитал, сколько денег она потратила на него за последний месяц и увидел их на вокзале, окончательно понял, и принял на шися в выборе. Георгий не винил Аню, только себя. Не стоило создавать семью с девушкой, которая всегда любила другого, у которой первая любовь так и осталась единственной на всю жизнь. И ничто деньги, дети, новая жизнь не могло затмить те чувства, самые сильные, самые яркие. Георгий так и не решился поговорить с женой. Не объяснил, что желал лишь одного чтобы его дети выросли в полной семье. Хотел для них того, чего был лишён сам. Георгий стал пропадать на работе, задерживаться допоздна. Аня решила, что у него появилась любовница. Никакой другой женщины не было никогда. Но он не стал спорить, доказывать обратное. Если они хотелось верить, что виноват муж, пусть так и будет, если ей так проще. Она не готова нести ответственность, принимать решения, признать в конце концов, что их брак рухнул по её вине. Или всё же нет. Или он не смог дать ей то, на что она рассчитывала: заботу, нежность, искренность. И в случившемся была только его вина. Теперь его сын ждал от него открытости, признаний. А способен ли он, отец, на это? Или опять предаст? Уже сына. Не найдет в себе сил высказать, что лежит на душе, поделиться сокровенным. С детьми и так не бывает. Они все чувствуют. Георгий знал, что Антон ему не доверяет. Не врет, но многое умалчивает. Пусть и бессознательно. не может быть до конца честным с ним отцом, как и с матерью. Если бы Георгий нашёл в себе силы поговорить с сыном по душам, если бы мог объясниться с Саней, всё могло бы сложиться. Иначе. Пап, если у мамы будет ребёнок, у Юльки о чем? Значит, и ты можешь жениться. Если что, я не против мачехи. Сказал как-то Георгию Антон. Принято. Георгий заставил себя сделать вид, будто ухмыляется и шутит. Куплю побольше яблок, чтобы матчиха могла тебя отравить. С мальчиками так не работает, поддержал шутку Антон. Послушай, я не хочу больше жениться и не хочу, чтобы у тебя была матчиха, сказал Георгий. Ну, пока не хочешь. Но если что, я пойму, ответил сын. Спасибо. Пожалуйста. Георгий не сказал сыну, что есть люди, которые выбирают личную жизнь, а есть те, кто выбирает детей. И он выбрал его сына, ребёнка Антона и Юльку, конечно же. Какая бы женщина ни появилась в его жизни, он не заставит детей её принять. Какой бы чудесной она ни была, У них есть мать и отец, а не семья. Пусть и такая странная, разделённая. Георгий, как отец, не сможет впустить в их жизнь кого-то ещё. К счастью, любовник Ани самоустранился и не стал для Юльки отчимом. Георгий это понял раньше Ани, но не стал ей говорить. Она бы всё равно его не услышала. «Я позабочусь о твоём ребёнке. сказал бывший жене Георгий. Спасибо не надо, ответила она и бросила трубку. Он знал, когда родит, будет надо. Нет, Георгий не ждал, что Аня приползёт на коленях, станет просить прощения, ничего не ждал. Просто хотел, чтобы чтобы Юлька с нетерпением и радостью, ждущая появления на свет брата или сестры, была счастлива. Чтобы у малыша были красивая коляска, Люлька игрушки. Чтобы Юлька могла играть с ним в разные игры. Георгий хотел, чтобы Антон не переживал за маму и сестру. Если у новорождённого всё будет хорошо, значит, всем будет хорошо. Иногда Георгий ловил себя на мысли, что хочет вернуть Аню их прошлую жизнь. Он бы принял этого ребёнка как родного. В детском доме им вбили в голову главную мысль: Неважно, кто родил, важно, кто воспитал, кто дал ребенку семью. Он бы все объяснил, рассказал про прошлое, потерю родителей, годы в детском доме и насколько важно для ребенка иметь дом, родной, свой, маму и папу. Признался бы, что ему не важно, кто отец ребенка, что это вообще не имеет никакого значения, Когда речь идёт о нормальной жизни для маленького существа, которому всё равно, кто родной, а кто нет, лишь бы его носили любящие руки, целовали, обнимали, заботились. Но Аня по-прежнему ждала чуда, что её Толик, узнав о рождении ребёнка, прибежит и предложит жить вместе долго и счастливо. Она в это верила: любовник увидит младенца, бросить свою прежнюю жизнь, жену, детей и начнёт новую. Она не была дурой. Она просто любила своего Толика и потому верила в невозможное, невероятное. Хотел бы Георгий хотя бы наполовину верить в то же. Может, поэтому у них и не получилось стать семьёй. Да, он был не самым хорошим мужем. Не мог понять, как можно часами лежать на кровати и ничего не делать, не реагировать даже на плач собственного ребенка. Платить любовнику за возможность близости? Разве это не унижение? Как можно верить в то, что не случится никогда? И совершать абсурдные, нелогичные поступки? Заводить собаку, например, в самый неподходящий для этого момент. Юльке нужно учиться, заниматься, а не возиться с собакой. Аня ждет ребенка, какая собака? Как можно беременеть от любовника? Ну ладно, этот её Толик дебил дебилом. Но Аня ведь могла использовать контрацептивы, хоть какой-то здравый смысл проявить. Доступны ведь все средства. И главное, чего он не мог понять, почему Аня считала и продолжает считать его чудовищем, монстром, жестоким, беспощадным, с которым её не связывает ни одно тёплое воспоминание. которую она ненавидит всей душой. Антон спрашивал, почему они не смогли договориться. Хороший вопрос. Георгий просто не знал, как договариваться. Не мог предсказать Анину реакцию: то ли начнёт кричать, то ли плакать, то ли биться в истерике и обвинять его в каких-то совсем страшных вещах, которых никогда не случалось. Вбила себе в голову любовницу. Речь шла о Ларисе. Лори Они с Георгием действительно были давними знакомыми, работали бок о бок. Когда Георгий организовал собственную фирму, позвал Лору, она согласилась. Лора очень ему нравилась и как женщина, и как сотрудник. Но у неё действительно всё было хорошо: муж, двое сыновей. Георгию даже в голову не приходило перейти черту. Да, Лора, в отличие от Ани, знала, что он потерял родителей, рос в детском доме. Всего добился сам, вытащил себя буквально за шкирку. Она поздравляла его с днями рождения детей, не только с его собственным. Клара была смешливой и лёгкой, то чего Георгию не хватало Ване. С Лорой всё казалось естественно, просто, само собой. Говорить, пить вино, обсуждать детей, семейные проблемы. Они были друзьями, коллегами и, да, близкими людьми. Лора могла рассказать Георгию про проблемы со старшим сыном, пожаловаться на плохое самочувствие. В чём-то Аня была права. Они с Лорой больше, чем коллеги. Приятели, которые знают друг друга много лет, но не любовники. Когда Аня нашла Лору в соцсетях и написала ей письмо с обвинениями, Георгию стало невыносимо стыдно за жену. Лора сказала... Ничего страшного, она всё понимает. Но он видел, что ей неприятно. "Прости, я не знаю, что с этим делать", признался он. "Никто не знает, когда такое случается", ответила Лора. "Держись". "Я пытался объяснить, но она не верит". "И не поверит", пожала плечами Лора. "Даже если я поглянусь своими детьми. Всегда проще обвинить другого. Грехи других искать приятнее, чем копаться в своих. Аня обвиняла его с такой уверенностью, что у Георгия сомневался. Может, действительно всё так? Может, именно таким он и был с женой? Во время последнего их разговора Аня кричала, что детей не хотела. Георгий её насиловывал всю их совместную жизнь. Она ни разу не получила ни малейшего удовольствия. чувствовала себя использованной и грязной и обе беременности нежеланы и её бы воля она сделала аборты так почему не сделала спросил георгий который думал что сейчас у него случится инфаркт настолько сильно болело и жгло в груди разрывало изнутри на кусочки ты ведь могла я бы и не узнал Да, это был запрещённый приём. Аня предпочитала считать себя жертвой, безвольной, находящейся под полным контролем мужа-насильника. "Ненавижу тебя", произвела она. "Только я не знаю, за что именно", ответил Георгий. "Тебя никто не заставлял выходить за меня замуж, жить со мной, рожать детей. Никто. Сейчас ты свободна". Но всё равно во всём винишь меня. Даже в том, что твой любовник не хочет видеть ни тебя, ни вашего ребёнка. Я переведу тебе на карту деньги, на Юлькину секцию, на одежду. И на роды тоже. Купи коляску, кроватку, всё, что нужно. Постарайся распорядиться средствами разумно. Мне не нужны твои подачки, огрызнулась Аня. Рожать ты где собираешься? Под кустом или под окнами твоего толика? зло спросил, не сдержавшись Георгий. Он тоже имел право на эмоции в конце концов. И его выдержке и хладнокровию мог прийти конец. Не твоё дело, где захочу, там и рожу. Аня уже трясло. Не думаешь о себе, подумай о Юльке. Ей нужна мать в здравом рассудке. Она ждёт рождения брата или сестры. Сходи с ней по магазинам. Пусть выберет погремушки, одежду. Для неё это важно. продолжал убеждать жену Георгий. "С чего ты вдруг стал таким заботливым папашей? Задумался о чувствах собственной дочери? Что-то раньше они тебя не волновали", в запале огрызнулась Аня. "Всегда волновали. Только ты этого не замечала. Ой, ну да. Опять я плохая, ты прекрасный, как всегда. Придумай что-нибудь новенькое", заорала Аня.